Глава 2. Советчиков у меня было немного, так что уже утром я позвал к себе в гости Ильматара и Грегора, после чего выложил им всё, что узнал ночью. Сказать, что мужчины были озадачены, это ничего не сказать. Напряглись они сильно. Нам уже было известно, что грядут тяжёлые времена, но мы не знали, что они так скоро настанут. Как оказалось, моим друзьям было немного известно о том, что происходило на Земле несколько тысяч лет назад. Хотя тоже не особо много, всё же книг на эту тему сохранилось очень мало, да и других дел хватало. Они же не историки, поэтому подобную информацию особо не искали. А что было? Всё же прервал я молчание. Может, хоть немного расскажете, а то я вообще ничего не знаю. Эх, смута была, выдохнул Грегор. Сам ничего не знаю толком, а сейчас вот захотелось узнать. Говоришь, в императорской библиотеке есть много книг на эту тему. Ну, мне так сказали. кивнул я. «Надо графа просить, чтобы замолвил словечко перед императором», — сказал Альматар. «Надеюсь, в этих книгах хоть немного сказано, с чем мы столкнёмся. А тебе охрана нужна получше», — напомнил мне мой друг. «Да и твоему сыну тоже. Кстати, а следующие твои дети такие же будут?» Этого я спросить не успел, да и не очень она охотно на мои вопросы отвечает. Полдня у меня гостили почётные жители города, да так ничего и не решили». Грегор сказал, что ещё денег даст, и заявил, что нужно ускорить процесс обучения моих будущих дружинников. Он, правда, не сказал, как именно. Если быть честным, я понятия не имел, как там вообще у нас дела идут. Только со слов гонцов от своего отца всё узнаю. Думаю, он вскоре сам прибудет меня проведать. Я же ему сказал, что сам пока его навестить не смогу. Пока меня радовало то, что эти одержимые друг с другом связь никак не поддерживают. Иначе на меня бы тут же объявили охоту». «Впрочем, в будущем они это исправят, так что мне надо учиться самому, и где-то найти такую охрану, которая любого мага ко мне не подпустит. А где её взять, неизвестно. Мне же нужны маги, простые вояки тут не помогут. Вон, у визиря какая охрана была, и что? Даже сделать ничего не смогли против нескольких магов. а Вот меня также запросто смогут убить, и сделать ничего не успею. Опять же, о сыне нужно подумать, и о жене уже Они вместе могут попасть под возможный удар». Ушли, дорогие гости от меня, озадаченными. Теперь уже они хотели встретиться и поговорить с графом. Даже Грегор не мог запросто прийти в императорский дворец и попроситься в библиотеку. Кроме того, главе государства тоже станет интересно, с какой это целью маги из рода лимбитов так хотят туда попасть. а Само собой, моя супруга заметила то, что маги зачистили ко мне в гости. Пыталась меня в этом расспрашивать, но я пока молчал. Думаю, в будущем всё ей расскажу, но пока не стану тревожить. Единственное, что я сделал, это попросил лишний раз со двора не выходить. Меня ведь все убить хотят, поэтому лучше не рисковать. Вроде бы поняла. К тому же насчёт визиря она знала. Не знала только, что я его уже убил. Точнее, мы убили. Граф прибыл в город не один, а с двумя магами. Очень редко все сильные маги рода собираются вместе. Как правило, кто-то из них в отъезде, а тут совпало». Мне же нужно будет обязательно проверить этих славных господ, не являются ли они сами одержимыми. Граф хоть и приехал, как мне сказали, ночью, но уже утром вызвал меня к себе. Причём не одного меня, а ещё и Эльматара. Когда мы вошли в кабинет, там был ещё барон Амбрус. Даже Грегора не было. Почему-то на этот раз глава рода решил побеседовать без лишних свидетелей. Впрочем, уже после первого вопроса стало понятно, к чему такая секретность. Барон догмар Начал он, как только я сел за стол. «Сейчас я буду задавать тебе вопросы. а Очень хочется, чтобы ты отвечал на них честно. В конце концов, перед тобой глава рода, и я ни разу не давал повода в себе усомниться. Надеюсь, что ты это оценил». «Слушаю вас», – произнёс я, и, как прилежный ученик, положил руки на стол. «Итак, на самом ли деле, для твоего развития не нужны кристаллы?» «Не нужны», – подтвердил я. Разговор сразу же повернул в нужную мне сторону. Видимо, мой ответ слегка ошарашил собеседников. Видно, они ожидали, аристократы, что я вот так запросто сознаюсь в своём секрете. Всё же такая новость считается чем-то невероятным. Барон Амбрус взглянул на Эльмотара, видимо, пытаясь прочитать его реакцию, и сразу же понял, что мой друг в курсе этого. Хм, неожиданно. Пробормотал граф после небольшой паузы. «Как у тебя подобное получилось?» «Правда, что это дело рук Ордена?» «Нет, неправда», — покачал я головой. «Не их рук это дело, точнее их, но только отчасти». «Поясни», — потребовал у меня глава рода. «Такую способность мне помогла получить богиня», — не стал скрывать я. «Истинные с этим открытием уже топчутся где-то рядом, но на этом пока всё». «Если это правда, то приятно слышать такую новость». Как мне показалось, барон Амбрус даже вздохнул с облегчением. «Господин Эльмотар, а вы в курсе этого?» «Конечно!» — кивнул маг. «Всё же мы с нашим общим другом, можно сказать, на одной цепи сидели, но после этого я за ним долго наблюдал». «Почему же мне об этом не сказали?» — нахмырился глава рода. «Зачем?» — пожал плечами маг. «Что б тогда изменилось? Вы всё равно таких магов сделать не сможете, а вот устроить проблемы запросто». Если подобное выйдет за пределы нашего рода, то может получиться так, что на Императора начнут давить с целью изучения догмара Кто знает, вдруг боги не всегда могут прийти к нему на помощь. И, кстати, сыну барона тоже не нужны кристаллы. Он уже родился магом. «Так кто тебя за язык тянет?» – возмутился я. «А что такого?» – пожал плечами Эль -мотор. «Сам же сказать хотел». «Это точно?» Граф даже со своего стула привстал. «А следующие тоже магами родятся?» «Не факт», — разочаровал я его. «Тут дело в другом». «Да «Точно», — поддержал меня маг. «Сейчас у нас другие проблемы имеются, куда более масштабные, которые грозят не только нашему роду, но и всей империи». «Что ещё за проблемы?» — нахмурился граф. «Давай, Дагмар, расскажи сам», — усмехнулся Эльматар. «Это ведь ты у нас с богами общаешься». Мне пришлось немного подумать. Вроде бы и до этого обдумывал, что скажу главе рода, но сейчас мои слова могут показаться просто дикими. Фактически, я скажу главе рода, что в Империи полно проклятых магов, которых нужно убить. Самое печальное, что, возможно, и в нашем роду такие тоже есть. Нужно проверить. «Говорите, господин барон, мы вам верим», — поторопил меня Амбрус. но не смог сдержать усмешки маг». «В общем, что вы знаете о событиях, которые происходили...» «Пять тысяч лет назад», — спросил я у графа. Но, судя по его лицу, ничего он не знал. Это неудивительно. У главы рода без того проблем хватает. Ему точно не до изучения древней истории. «Смута была», — вместо графа ответил Амбрус. «Насколько мне известно, вроде как все люди между собой схватились. Бойня была страшная. С трудом дворя порядок смогли навести. А к чему такие вопросы?» «Да к тому, что скоро эта смута повторится», — сказал я. По крайней мере, мне так богиня сказала. Не сказать, что мужчин мои слова как-то потревожили. Видно, их больше пока интересовало то, что я могу развиваться как маг, без всяких кристаллов. Пришлось мне выкладывать всё с самого начала. Рассказал абсолютно всё. В том числе и то, как мы бродили по подземному царству и чем там занимались. Аристократы слушали внимательно, но мои слова их снова не проняли. Видно, в их головах прочно засело только то, что «скоро будет война». А это для присутствующих людей обычное дело. Ничего нового, постоянно воюют. Если честно, я и сам пока не представлял, что конкретно нас ожидает и к чему нужно готовиться. Конечно, я понимал, что война будет сразу и везде. Что-то вроде мировой. По крайней мере, мне так казалось. «Господин барон, мне сказали, что вы привезли от подземных жителей отличную броню. Совсем не о том начал говорить граф. Рот мог бы закупить у вас часть». «Зачем вашим подросткам такая ценность? Они ведь ещё не скоро смогут её оправдать». «Подготовка у них серьёзная, так что хватит им уже бездельничать», — дополнил слова граф обороны Амбрус. «Господин граф, решил я вернуть мужчин к действительно важному вопросу. Смею вам напомнить, что, если верить словам богини, а, как мне кажется, сомневаться в них не стоит, в ближайшие два года по всему миру начнётся бойня». «Но не это главное. Возможно, что вам придётся убить кого-то из своих магов». «Это нужно проверить», — нахмурился глава рода. «Грегора сюда позовите, если не трудно», — посоветовал Альматар. «Но только его. Остальные маги тут пока не нужны. же нам в роду до сих пор особого доверия нет. Может, хотя бы своего мага послушаете Мне тоже показалось, что мои слова не воспринимают всерьёз или просто делают вид. Впрочем, просьбу мага выполнили, и скоро к нашей дружной компании присоединился Грегор, он явно ждал этого вызова. Сидеть и что-то объяснять главе рода он не стал, просто сказал, что лично был свидетелем нескольких казней одержимых магов. Во время всех этих казней их покидала непонятная сущность, которая просто не должна быть. В общем, Грегор был очень серьёзен. Наконец, граф с бароном прониклись и озадачились такими новостями. Они просто не понимали, как поступать в данной ситуации. «Сначала нужно проверить, как обстоят дела с нашими магами», задумчиво сказал глава рода. «Потом уже решим, что дальше делать». «А вот с тобой, господин барон, я не знаю, как поступить». «А что со мной не так?» спросил я. «Ты необычный маг. Знаешь, от кого мы узнали о твоей особенности?» «Да», кивнул я. Мне уже было известно о нападении, так что догадаться несложно. Так вот, об этом могли узнать имперские службы. И следом за ними сам император. «Господин граф, а пусть барон посмотрит на нашего пленника», — предложил Амбрус. «Проверим, одержим он или нет. Может, и правда наш друг что-то напутал». «А что тут можно напутать?» — поморщился я. «Мне прямым текстом было сказано, чтобы готовился к страшной буйне, и что вокруг полно одержимых магов». «Давайте проверим», — сказал Грегор. «Только сначала пусть он наших магов посмотрит. Если честно, рядом с ними я чувствую себя немного неуверенно». Такое признание дорогого стоило. Споры закончились. Все маги были сейчас в замке. Глава рода пригласил их к себе на завтрак. Никто ничего не должен заподозрить. Обычное дело. Даже меня часто звали, когда я был в городе. Рассадили нас так, чтобы маги, которых я ещё не видел после своего возвращения, сидели напротив меня. После совместного завтрака, на который даже попытались позвать мою супругу, только я не согласился, глава рода снова собрал всех в своём кабинете. «Ну что, господин барон, кто из магов одержим?» – спросил он у меня. «Халар!» – ответил я. «Он одержим и нашему роду уже давно не служит». Вот теперь, после моих слов, показное спокойствие с аристократов слетело. Они переглянулись, после чего посмотрели на меня так, как будто это из-за меня в их роду такой человек появился. «Ты ничего не путаешь?» – спросил граф и встал со своего кресла. «Ты хоть представляешь, что сейчас говоришь?» «Да, Халар служил ещё моему отцу, причём в его верности никогда не было сомнений, а ты подобное заявляешь». «А в моей преданности у вас сомнения были?» – неожиданно спросил Грегор. «Нет», – покачал головой граф, – «к чему этот вопрос?» к тому, что парень не врет, нет ему смысла врать, а вот мы и запросто можем получить удар в спину, если не будем действовать жестко». «Что там про пленника говорили? А может, прекратим спорить, да просто глотку ему перережем?» – предложил Альматар. «Иначе мы тут будем до самого вечера сидеть». «А вы куда-то торопитесь?» – недовольно спросил глава рода. «Да», – невозмутимо ответил маг. «Я тоже догмару верю, так что хотелось бы тут не сидеть и убеждать вас в своей правоте». А готовиться? Да хотя бы барону магии обучать. Казнь решили устроить прямо в подвале. Никуда его не выводить. Пригласили на неё и того мага, в верности которого у меня сомнений не было. А вот хала звать не стали. Палачи у графа имелись. Они нисколько не удивились приказу немедленно лишить жизни пленника, которого так долго держали. Кстати, этого шакала я знал. Он принимал непосредственное участие в моих пытках. Ильматар тоже узнал своего мучителя. А он как обрадовался. Как я и думал, этот человек тоже был одержим, что тут же сообщил присутствующим. Коснили мага просто. Перерезали ему горло и ждали, когда он истечёт крови. Граф предупредил своего второго мага, чтобы внимательно наблюдал за пленником. Не почувствует ли он что-то, когда тот умрёт? Видно, Хенрик, как звали мага, был немного удивлён такому странному приказу, но узнавать подробности не стал, внимательно уставившись на пленника. К сожалению, непонятная сущность, которая овладела разумом истинного, не пожелала с нами разговаривать, она просто исчезла. Но всё же после смерти мага, все одарённые нашего рода почувствовали её присутствие, в том числе и Хенрик. После казни мы снова пошли в кабинет графа, только на этот раз с нами было новое действующее лицо. «Ну, что скажешь?» – напряжённо спросил у него глава рода. «Если честно, никогда подобного не чувствовал». пожал плечами мужчина. Доводилось мне читать, что несколько тысяч лет назад были какие-то предатели рода человеческого, что-то вроде сказок. Какие ещё предатели? Обычно спокойный граф вскочил с кресла и уставился на мага. Говори яснее. Видимо, этим он сильно удивил старика. Всё же перед главой рода был не рядовой боец, а один из сильнейших магов империи. И граф никогда раньше не позволял себе так с ним разговаривать. в древней истории написано пожал плечами старик к тому же я просто сравнил просто сравнил повторил граф слова мага ладно если ты не одержим то тоже имеешь право знать правду после его слов хенрик подобрался а он и до этого понял что мы все не просто так тут собрались ещё и на казнь его позвали по сути на рядовое событие Граф не стал заставлять меня повторять сказанное, сам всё рассказал, упомянул и про то, что один мак из нашего рода одержим. К моему счастью, Хендрик отнялся к словам главы рода спокойнее, да и выводы сделал правильные. «К богам нельзя относиться пренебрежительно», — сообщил он присутствующим. «Если они так сказали, то значит будет война, с которой ещё никто не сталкивался. Нужно готовиться». «То есть ты предлагаешь убить Халара?» Удивился граф в спокойствии мага. «Если то, что вы рассказали, является правдой, то это уже не ваш верный маг, а предатель». Снова пожал плечами старик. «Напомню, что мы все были свидетелями клятвы Грегора к Дагмару». «А при тут это?» – удивился граф. «Ну а при том, что к барону боги давно присматриваются, а значит, могли ему поведать о бедах, которые всех нас ждут». «В общем, беседовали мы долго, но, видно, глава рода никак не мог поверить в сказанное мною». Впрочем, удалось его уговорить, чтобы он как-нибудь помог нам прорваться в библиотеку императора. Обещал с этим помочь, и заявил, что с этим проблем не будет. А это радовало. Как оказалось, глава государства сам очень любил читать, всячески поддерживая тех аристократов, которые не только войной занимаются, но и наукой. Уважал умных людей. Хотя в Блюзитрона идиотов не было. Сожрут конкуренты и не подавятся. На следующий день ко мне в гости прибыл граф. На этот раз его сопровождали Грегор и Хенрик. Само собой, прибыли они посмотреть на моего сына. Видимо, маг решил лично убедиться в том, что мой сын, без всяких кристаллов и ритуалов, умудрился стать магом. Что тут скажешь, убедился. Даже своего удивления скрыть не смог. Что-то больно много народа знают о моем секрете, как бы проблем не огрести целую кучу. Зато от этого визита была польза, потому что Хенрик прямо у меня дома начал давить на главу рода. «Какие вам ещё нужны доказательства, господин граф?» — спросил он. «Тут и без того всё очевидно, а время тянуть нельзя. Сами должны понимать, к чему это приведёт. Разве не слышали, что сейчас в султанате творится?» «Ты прав», — как-то глухо сказал граф, после чего попрощался и вышел. «Если честно, я думал, что граф ещё долго будет терзаться сомнениями. Впрочем, его можно было понять». «Наверное, трудно отдать приказ и убить верного, как он раньше считал, мага». Как оказалось, в главе рода я ошибся. Мне, Эльматару и моей супруги было приказано находиться в лимбите и никуда не выезжать. Сам же граф со своими магами куда-то убыл, взяв с собой Халара. Вернулись они через неделю, а за день до этого пронёсся слух, что какие-то мерзавцы убили верного мага рода лимбитов Халара. «Мне было приказано готовиться к поездке в столицу». «Видимо, решился граф показать меня императору».